16 следующая неделя принесла с собой еще порцию ненастия салончаки за деревни затопила и два года работ по осушению пошли на смарку поиски святой пришлось временно прекратить из-за высоких приливов при том что лишь у кучки оптимистов еще осталась надежда ее отыскать погибла вторая рыболовная шлюпка кориган матиагинале самую старую из рабочих лодок на острове выбросила сильным ветром на сушу совсем рядом смыслом грено И мытья с Алином не удалось ее спасти. Даже Аристид сказал, что лодку жалко. Сто лет ей было, горевала Капуцина. Помню, как она выходила в море, когда я еще девочкой была. Паруса были красивые, красные. Конечно, у Аристиды в те времена тоже была лодка. Мир и труд. Я помню, они выходили в море вместе. И каждая пыталась поймать ветер так, чтобы перехватить его другой. Конечно, еще до того, как Оливье Аристидов сын погиб, а сам Аристид потерял ногу. После того мир гнил в ручейке, пока ее не забрали зимние приливы, и Арестит даже пальцем не шевельнул, чтобы ее спасти. Она пожала пухлыми плечами. В те дни, Мадо, ты бы его не узнала. Он был тогда совсем другой, мужчина в расцвете сил. Смерть Оливье его вчистую подкосила. Он про него никогда не говорит. Нелепый несчастный случай, как всегда. Оливье и Арестит осматривали разбитый траулер на ЛЖТ, при отливе. Внезапно траулер сдвинулся. И Оливье застрял ниже ватерлинии. Аристид пытался добраться до него на мере, но провалился между своей лодкой и корпусом разбитого корабля. Ему раздробило ногу. Он звал на помощь, но никто не услышал. Через три часа Аристида подобрала идущая мимо рыбацкая лодка. Но к этому времени уже начался прилив, и Оливье утонул. Аристид все слыхал. Сказала Капуцина, отправляя в догонку кофе глоток черно-смородинового ликера. Говорит, слышал, как Оливье звал на помощь, кричал и плакал там внизу, пока вода поднималась. Тело так и не нашли. Траулер не успели обыскать. Его утащило приливом в нитпуль. Он ушел под воду слишком глубоко и слишком быстро. Илэр, местный ветеринар, ампутировал Аристиду ногу. В Лесолане врача не было, а обращаться за помощью к усинцу Аристид наотрез отказался. Но Аристид утверждает, что чувствует ногу до сих пор. Она зудит и ноет по ночам. он считает это потому что оливье не похоронили зато похоронили ногу арестит настоял на своем и могила в дальнем конце лабуша сохранилась до сих пор она отмечена деревянным столбом на котором написано здесь лежит нога старого бастанна отправилась в рай вперед хозяина вокруг столба кто то посадил нечто с первого взгляда напоминающее цветы но если приглядеться оказывается что это картошка капуцина подозревает геналия Потом другой сын, Филипп, от него сбежал», — продолжила она. А Арестит ввязался в тяжбу против Генале. А Дезире присматривала за Ксавье. Своих-то детей у нее не осталось. Бедняга Арестит с тех пор так и не оправился. Хоть я ему и говорила, что для меня не нога его важна. Она фривольно устала хихикнула. «Еще кофе со смородиновкой». Я помотала головой. Слышно было, как за вагончиком на дюнах перекликаются Лоло и Дамьен. он тогда был красивый мужик вспоминала капуцина да пожалуй все они были красивы все мои особенные мальчики сигаретку она ловко закурила и затянула с довством удовольствия нет а зря знаешь как успокаивает нервы не думаю улыбнулась я как хочешь она пожала пухлыми плечами передернув ими под шелком халата а я вот не могу без маленьких грешков она кивнула на коробку вишни в шоколаде стоявшую у окна передай ка мне вот эту а миленькая коробка была новая в форме сердца и в ней еще оставалась примерно половина конфет от поклонника сказала капуцина кидая конфету в рот я еще нравлюсь несмотря на возраст возьми штучку не надо ты от них получаешь больше удовольствия чем я миленькая я от всего получаю больше удовольствия чем ты сказала капуцина закатывая глаза я засмеялась вижу ты не позволяешь себе расстраиваться из за потопов Она опять пожала плечами. «Я всегда могу переехать, если придется. Работы, конечно, будет не в проворот». «Я ж столько лет тут живу, но я справлюсь». Она покачала головой. «Нет, это не мне надо беспокоиться. А что до всех остальных, я знаю. Я уже рассказала ей о переменах на пляже и мартеле. Но это же такая мелочь», запротестовала она. «Я не понимаю, как это всего несколько метров волнолома могут так все изменить». для этого много не нужно сказала я отвести течение всего на несколько метров да кажется все это ничего не значит и все-таки это может поменять ситуацию вокруг всего острова как костяшки домино падают одна за другой а бриман знает может он даже именно это и планировал. я рассказала ей про сравнение которое употребил бриман с ямскими близнецами капуци накивала слушая и подкрепляя шоколадными вишнями маленькая с этих чертовых усинцев все останется беспечно сказала она х возьми конфетку мне еще надарят я нетерпеливо покачала головой но зачем ему покупать затупленную землю продолжала капуцина ему от нее не больше толку чем нам всю долгую неделю я пыталась предостеречь саланцев несмотря на предупреждение флина мне показалось что кафе анжела самое удобное для этого места и я часто ходила туда надеясь заинтересовать рыбаков. Но там вечно шла то игра в карты, то шахматный турнир, то передавали футбол по спутниковому телевидению, это было им гораздо интереснее. А когда я настаивала, то видела лишь пустые взгляды, вежливые кивки, ухмылки, и мои добрые намерения застревали у меня в глотке. Я чувствовала, что смешна и злилась. Люди замолкали, когда я входила, спины горбились, лица вытягивались. Я словно слышала, как они шепчут, будто мальчишки при появлении строгой учительницы. ккваочка идет быстро дело вид что занят арестит был со мной все так же враждебен это он наградил меня прозвищем квочка и мои попытки просветить саланцев насчет передвижения приливов лишь усиливали его антагонизм теперь он приветствовал меня с мрачным сарказмом каждый раз как я попадалась ему на глаза на вот и квочка ну как придумала еще что-нибудь чтобы нас всех спасти и э? хочешь вывести нас в землю обетованную собираешься сделать нас всех миллионерами э кочка пришла но ну что какие планы на сегодня собираешься повернуть прилива обратно прекратить дождь воскресить мертвецов капуцина объяснила мне что его злость частично объясняется неуспехом его внука у мерседа спросаж несмотря на все недостатки соперника похоже скоывающая робость к савье в присутствии девушки была еще большим недостатком чем потеря гинолес средств к существованию Да и привычка Аристида все время наблюдать за Мерседес и злобно кривиться, стоило ей хоть несколько слов сказать с любым мужчиной. Делу не помогало. Я часто видела, как Мерседес сидит, когда возвращаются лодки. Она, казалось, не обращала внимания на обоих молодых поклонников, занятая полировкой ногтей или чтением журнала и одета в разнообразные, одинаково откровенные туалеты. По ней вздыхали не только Гелена Ксавье. Я заметила, и меня это немало развеселило. что домьянен тоже проводил у ручейка довольно много времени курил подняв воротник для защиты от ветра луло играл в дюнах один оденешенник явно скучая без друга мерседес конечно совершенно не замечала чувств домьянена, а если и замечала, то не подавала виду. я наблюдая за возвращением детей на микроавтобусе из уеньерской школы видела что домьянен часто сидит молча даже в компании друзей несколько раз я заметила у него на лице синяки. похоже у синские дети его в школе обижают сказала я в тот вечер алну в баре у анжела но аллен не проникся сочувствием с тех пор как его отец потерял кариган он стал мрачен и неговорчив и легко обижался даже на невинное замечание П пусть привыкает коротко сказал он всегда так одни дети обижают других ему надо с этим свыкнуться вот и все как и мы все свыкались я сказала что по моему мнению, это слишком жесткая позиция по отношению к тринадцатилетнему мальчику ему почти четырнадцать сказал аллен такова жизнь у синцы и салансы как краба в корзине так всегда было моему отцу приходилось меня колотить чтоб я ходил в школу так я боялся я ведь выжил э может быть просто выжить недостаточно сказала я может нам надо научиться давать отпор аллан неприятно ухмыльнулся. За спиной у него Арестит поднял голову и изобразил руками хлопанье крыльев. Кровь прилила у меня к щекам. Но я сделала вид, что не замечаю. Ты знаешь, что делают усинцы? Ты видел волноломы на иммортелях? Если бы мы построили что-нибудь такое на Лагулю, тогда, может быть. «Э-э, опять за свое!» – ряфнул Арестит. «Даже рыжий говорит, что это не сработает!» «Да, опять!» Я уже разозлилась. И несколько человек подняли головы, услышав мои слова. мы могли бы быть в безопасности если бы сделали то же что у синцы мы еще можем добиться этой безопасности если начнем что то делать сейчас пока еще не поздно делать что ты хочешь делать и кто будет за это платить мы все мы можем скинуться объединить средства чепуха ничего не выйдет старик уже стоял и яростно глядел на меня через голову алана у бримана вышло сказала я бриман ббриман он треснул палкой оззем ббриман богат и ему везет он зашелся резким кашляющим смехом на острове это все знают ббриману везет потому что он сам везет отозвалась я и мы тоже можем вам это известно этот пляж мог быть наш если мы найдем способ повернуть вспять то что случилось на мгновение арестит встретился со мной взглядом и мне показалось что между нами что- то произошло словно искорко поним понимание проскочило потом он опять отвернулся мы саланце Отрезал он с прежней злостью в голосе. «На кой черт нам пляж?»